Второе условие наряду со свежестью – это целостность. Запекать можно лишь рыбу совершенно целую, имеющую голову, хвост, плавники и не нарушенную никаким разрезом или проколом. Если эта рыба речная, то у нее должна быть полностью сохранена чешуя, ее панцирь, ее покров. Почему это условие не только крайне важно, но и абсолютно непременно? Да потому что запекаемая рыба должна быть закрыта герметично – а ее естественная оболочка является таким покровом лучшим, чем любой искусственный. Уж так хорошо постаралась природа. Надо обязательно проверить, не нарушилась ли эта герметизация. Когда мы удостоверились, что рыба цела, надо обмыть ее от внешней слизи и загрязнений, проверить, не захватило ли ее ржавчины для этого понюхать обмытую рыбу, и, если все в порядке, начать подготовку к запеканию. Эта подготовка состоит в одной единственной операции – рыбу надо хорошо обсыпать или даже обмазать, поскольку она влажная, слоем простой поваренной соли, лучше не мелкого, а среднего и крупного помола, и по возможности не ядированной, а выворочной. Еще раз обращаю внимание, рыбу не надо ни чистить от чешуи, ни вспаривать и вычищать от внутренностей. Запекание может происходить только при условии полной герметичности. Лишь в этом случае рыба как продукт, насыщенный жидкостью, но не водой, а рыбьим соком, содержащим массу белков и других полезных веществ, сохранится полностью, и по массе, весу, и по составу входящих в нее веществ, и по вкусу. Достаточно единственного пореза, единственного прокола в этой герметической обшивке, чтобы часть или весь ценнейший рыбий сок ушел и тем самым не только обесценил продукт, но совершенно испортил блюдо. Ну вот мы предусмотрели все. Обсыпали рыбу густо солью, положили ее на лист в духовку повыше, И она пробыла там 10-20, а может быть и 30 минут, в зависимости от величины. Если рыба толстая и крупная, надо, чтобы она, запекшись на одном боку минут 20, была бы перевернута своевременно на другой. Плоская рыба обычно запекается без перевертывания, максимум за 25 минут. В течение всего этого времени нет надобности смотреть и следить за запеканием. Надо лишь точно заметить время, когда рыба положена на лист, а затем посмотреть на ее состояние минут через 15. Впоследствии опыт подскажет, сколько времени уйдет на запекание рыбы любой величины. Порода не имеет никакого значения, все зависит от размеров. Главным показателем готовности служит Затвердение корки на рыбе, что проверяется постукиванием по ней любым предметом – вилкой, ножом, палочкой. Другой показатель зрительный – иссыхание соли. Некоторое пожелтение ее по краям и в местах истончения соляного слоя, даже иногда коричневение. Вынув запеченную рыбу из духовки, не спешите вскрывать ее. Положите на блюдо а еще лучше на доску. Дайте ей остыть минут 10-15. Затем отломите голову и осторожно снимайте поверхностную корку, образовавшуюся из плава соли, чешуи и кожи. Перед вами окажется чистая, сверкающая березной поверхность рыбы, как бы отваренная по виду, но иная по вкусу. Сняв корку с одного бока, Не спешите переворачивать рыбу, осторожно освободите ее сначала от внутренностей. Поскольку они выложены специальной пленкой, изолирующей их от мяса, то при осторожном обращении можно так легко и чисто вынуть спекшиеся рыбьи внутренности, что на мясо ничего не попадет, и оно не будет горчить. Только после того, как внутренности вынуты, можно переворачивать рыбу на другой бок – Но уже класть не на доску, а на блюдо, очищенной стороной, и снимать оставшуюся корку. Рыба будет целой, но чистой, оголенной, готовой и для еды, и для употребления в другие составные блюда, салаты, вторые, закуску. Как видим, запекание полностью освобождает хозяйку от ряда неприятных операций по чистке рыбы, иногда даже опасных для неопытных людей. Именно при чистке наиболее часто не только порезы из-за соскальзывания ножа с рыбьей чешуи и кожи, но и проколы рук острыми плавниками и костями.